Элегии. Безумных лет угасшие веселье мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем стар, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труды и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу другие умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждение, меж горести забот и заботы тревогненье, порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И может быть, на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной.